Глава 25. Старые знакомства. Завтрак в 9. Сообщает мне распорядитель. Тебе там присутствовать не обязательно. Если хочешь, еду принесут в комнаты. Потом будет прогулка с Ветлаликой по саду и игры. Тебя ждут. Наденешь короткое кимоно вот это, зеленое. Или желтое. Какое больше нравится? Волосы должны быть убраны. Зонтики я поставил здесь. Украшения не нужны. Потом легкий обед вместе со всеми в саду. Вечером будет представление, танцы, пьеса, театра, синдоо. Не новое, но все равно красивое. Пришлю девочек, они помогут тебе привести волосы в порядок. Тебя встретит твой слуга, Киан, и будет весь вечер рядом. Всем такие почести, удивляюсь я. Нет. Ты чужестранка, светлоликая распорядилась помогать тебе во всем. Моя благодарность, Светлоликой. «Прости, Лей, как твое имя?» «Патао, Лея. Зачем тебе?» «Мне приятно будет называть тебя как положено». В темных глазах распорядителя мелькнуло удивление и нечто похожее на благодарность. Видимо, его обычно не замечали, так же, как и слуг. «Я всего лишь тень от хвоста Светлаликой, неглубоко поклонился он. «Лей, Патао, благодарю за заботу. Ты мне очень помог». Мужчина улыбнулся едва заметно и снова поклонившись, вышел. На утро Киан принес завтрак. После я обредилась в зеленое кимоно. Оно было узко мне в груди, пришлось надеть свой самый узкий лиф. Вооружилась бамбуковым зонтиком и отправилась в сад. Найти место, где проходят неизвестные мне игры, было несложно. Оттуда слышалась музыка. Светлоликая обнаружилась в кресле под большим деревом. За ее спиной стояли две девушки-служанки с веерами. В ногах императрицы сидели два мальчика в белых кимоно и чистили фрукты. Сдается мне, весь род Кио носил траур по вполне себе живому кейташе. Я уже совершенно ничего не понимала. На большой поляне вокруг круглого бамбукового фонтана носились дети. За ними присматривали женщины разных лет. Все они были одеты столь пёстро, что у меня зарябило в глазах. Все было так странно. Мужчин старше 12 лет не было вовсе. Только дети, девушки и женщины. Нашла я и Юракай, которая сидела на скамье с совершенно унылым видом. Она тоже меня заметила и махнула широким белым рукавом. Поскольку светлоликая не сделала мне никакого знака, только кивнула в ответ на мой поклон, я решила, что могу делать все, что захочу. И подсела к девочке. Она была моей единственной знакомой тут. «А что вообще происходит?» спросила я. «Старая цапля развлекается» буркнула Юракай. «Сейчас будут игры в мяч, потом догонялки. Сама она, конечно, не участвует, а нам всем приходится». Я пожала плечами. Жмурки, догонялки, мячи и шутливые битвы на палках были излюбленными развлечениями моих учениц. Это весело. «А кто все эти люди?» «Прихлебатели», вздохнула девчонка. «Прилипалы. Жены, дочки, чиновников, что служат при дворце. Ну и родня, конечно». Бабушка на самом деле добрая. Если ей кто-то понравится, она непременно устроит его судьбу. Вот ты, например, замужем. Я от неожиданности закашлялась. Не хватало только мне сватов. В мою школу я мужчину не пущу никогда. Мне нельзя замуж, — доверительно сказала я Юракай. Во-первых, я не молода уже. Ну, молода, конечно, но это не то. Неважно. У меня школа, понимаешь? «Если я выйду замуж, муж может ее продать, и я ничего не смогу сделать». «Заключи брачный договор. Нынче это модно», — посоветовал мне этот милый ребенок. «Говорят, заморем, теперь так часто делают». Я с интересом поглядела на Юракай. Откуда она это знает? И зачем ей интересоваться такими вещами? «Началось», — протянула девчонка. «Мяч». Я уставилась на поляну, где женщины, шумя и перекрикивая друг друга, делились на две команды. Две стороны, один среднего размера тряпичный мяч. Мне сразу припомнился приют. Захотелось поиграть с ними, но меня не позвали, в отличие от моей собеседницы. К ней подошла миловидная девушка в красном. Юрий, пошли к нам?» «Нашли дурочку. Мне совершенно не хочется скакать козой», — грубо ответила Юракай. Но бабушка сказала... И «Ей надо, пусть она и играет!» Девушка прищурилась, гневно фыркнула и побежала к Светлаликой. Явно жаловаться. «Сказала бы, что нога болит или голову напекло», — укорила я Юракай. «Вот еще, Врать буду! Сама решу, играть мне или нет!» Какой у нее характер! Да, сложная ученица. Такой нельзя приказывать, только просить или объяснять. Игра в мяч развивает ловкость и силу, а еще учат работать в команде. «Вот это?» — хмыкнула Юрия. Я пригляделась и поняла, что она имеет в виду. Какая там ловкость. Девушки просто спокойно и неторопливо кидали друг другу мяч, даже не пытаясь провести обманные броски или как-то облапошить соперницу. «А мои ученицы играют по-другому», — вспомнила я. «С мячом так много игр. Можно играть в кольца, можно в горячий мяч, можно в увороты». «Ворота — это как?» — поинтересовалась девушка. «Нужно мяч обязательно поймать. А если не можешь, увернуться так, чтобы он не коснулся тебя. Если коснулся, проиграла и выбываешь из игры. Остаются самые ловкие обычно». «Это мне нравится. Это интересно», — одобрила Юракай. «А кольца? Это ведь мужская игра». Мне было интересно болтать с этой девочкой. В конце концов, я привыкла именно к таким собеседницам. «Двадцать лет я нахожусь с девочками общий язык и разгадываю их таланты. Юракай забавная, но не более. Нет в ней ничего злого или подлого или глупого. Девочку явно перехвалили когда-то. Она, скорее всего, очень умна, и учёба давалась ей легко. Теперь же ей просто стало скучно. Ну и любовь её глупая мешает. Однако объект она выбрала весьма неплохой. У неё есть вкус». «Лея, не желаешь присоединиться?» Подошла ко мне девушка в красном. «Пожалуй, нет. Я привыкла к более активным играм. К тому же я не очень хорошо умею носить кимоно», — спокойно ответила я. «Боюсь, что запутаюсь и упаду». «Ясно». Девушка явно растерялась, прикусила губу и жалобно на меня поглядела. «Может быть, в утку и лягушку?» «Салочки», — сообразила я. «Пожалуй, я сначала понаблюдаю». Девушка отошла от нас в совершенной растерянности. Юрака им мстительно захихикала. «Жаль, что бабушка запретила журавлей. Я бы тебя уговорила. Вот это действительно весело». Я вздохнула. В журавлей я точно не умела. Это все же скорее боевое упражнение, чем игра для девушек. Там несколько человек на ходулях соревнуются в скорости и ловкости. А еще толкают друг друга и пытаются повалить. Тайхан всегда побеждал в этих соревнованиях. К полудню солнце палило так яростно, что одна из девушек потеряла сознание. Я укрывалась под зонтиком, но все равно было нелегко. Светлоликая поднялась со своего трона, взмахнула рукавом, и все отправились вглубь парка под сень старых кленов, где прямо на траву были поставлены столики, а рядом брошены подушки. Юракая ухватила меня под локоть и увлекла прямо к тому дереву, где сидела Светлолика и еще несколько женщин в белом. Я пыталась сопротивляться, мне явно было там не место, но девчонка оказалась сильнее и упорнее. «Это Лея Мальва, она учительница», гордо представила меня внучка Светлаликой. «Хозяйка школы для девочек», скромно поправила ее я. «И моя личная гостья», окончательно возвысила меня императрица. От чего ты не играла, Лея?» Я тихо вздохнула и снова сказала, что привыкла к более сложным упражнениям. К счастью, никто не поинтересовался, каким именно. Обед был скромен, даже скуден. Немного риса, несколько кусочков жареного мяса с соусом. Но это и хорошо, в такую жару есть почти не хотелось. Зато лимонный чай со льдом очень освежал. Я выпила три чашки и почувствовала себя почти счастливой. К вечернему представлению я готовилась очень тщательно. Две девочки-служанки пытались запихнуть меня в темно-лиловое, расшитое желтыми хризантемами кимоно и едва не плакая от отчаяния. Грудь никак не хотела выглядеть прилично. Ворот топорщился и даже широкий желтый пояс не помог исправить ситуацию. Пришлось утягивать завязки на корсаже. Не слишком удобно, зато выгляжу вполне прилично. С волосами еще сложнее. Буйные кудри не удержать шпильками. Прическа разваливается. Под конец закрутили, закололи гребнями, намазали какой-то мазью и даже похлопали в ладоши. Дескать, какие они молодцы. Я взглянула в зеркало и согласилась. Выгляжу строго и элегантно. Накрасить меня, как положено, к счастью, уже не успели. Только брови и веки подвели и скулы припудрили чем-то золотистым. Никаких белил и алых губ сердечком. Прекрасно. Кимоно, да, отвращение узкое. Мне приходится семенить, быстро перебирая ногами. Слуга, ожидающий меня в коридоре, как его там, Киан, Кирьян, а, Киан, выглядит несколько недовольным моей неторопливостью, но ничего, конечно, не говорит. «Великие журавли, что я вообще тут делаю? Зачем? Как я узнаю новости про Кейташи, если его тут вообще нет? Какие еще интриги? Смешно и грустно». Но зато я увижу великолепную вейку хоть раз в жизни. Возможно, меня отпустят сомнения, которые поселились в душе после разговора с дочерью. Я едва не сломал ей жизнь. Как так вышло? Ошибка ли это была или тайная подсознательная ненависть к нежеланному ребенку? Нет, я ее не ненавижу, я ее очень люблю. Теперь понимаю это. Но если ошибка, сколько еще я их наделала? Скольким еще ученицам сломала судьбу, заигравшись во всемогущество и всеведенье. Стыдно. Как же мне теперь стыдно за свою слепоту и равнодушие. Киан ведет меня между высокими колоннами в большой зал. Здесь уже много гостей. Они сидят на полу за невысокими столиками, мое место сбоку от помоста, на котором, очевидно, будет выступление. Не самое удобное, но и неплохое. Все будет видно и слышно, хоть и не в центре. За столиком уже сидит кто-то. Мужчина. Я кланяюсь и опускаюсь на подушку. В зале темно и довольно душно, окна закрыты черными бумажными шторами, только свечи горят на столах. Киан зажигает большую свечу и у нас, устанавливая ее на круглую подставку в центре. ее зыбкого света достаточно, чтобы разглядеть моего собеседника на нынешний вечер. Красивый светловолосый мужчина средних лет, абсолютно не ильхонец, кажется мне смутно знакомым. Я невольно задумываюсь, где могла его встретить. Он же меня узнает мгновенно. «Мальва, цветочек, неужели это ты?» восклицает он на Роналевском. «Ты совершенно не изменилась».